У нас есть дядьки. — Какие же дядьки? — спросил Миша. — Дядьки-молоточки, — отвечали колокольчики. — Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу, до да нас постукивают. Которые побольше, тем еще редко тук-тук бывает. А уж маленьким куда больнее достается. В самом деле Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках,